Глава 18. Я залилась краской, стесняюсь, что Лекар так открыто обсуждал подробности интимной жизни при посторонних. С другой стороны, хотя бы не придётся оправдываться, что с Виорой никакой связи не было. А новость о беременности пока ещё в голове не укладывалась. Когда? Что? Почему? Как это бывает у драконов? Олечка, Макс будто очнулся и бросился ко мне. Бохнулся у кровати на колени и коснулся моей ладони. Прости, что усомнился в тебе. Я просто запнулся, подбирая слова, но видно не нашёл нужных. Я такой болван. Всё ведь случилось в том озере, а я дурак не понял. Я люблю тебя, родная. Люблю так, что дыхание перехватывает, глядя на тебя. Сердце заходится от нежности. Ты моя жизнь и моё драгоценное сокровище. Макс Я тоже люблю тебя. С губ слетело признание. Пожалуйста, не оставляй меня больше одну. Никогда. Никогда, любимая, обещаю. Окрылённый моим признанием, Макс подался ко мне, накрывая губы нежным поцелуем. А потом опустился ниже, обнял за тадю и прижался головой к животу. Великий дракон, благодарю тебя за это долгожданное счастье. «Как трогательно!» Всхлипнула Мали и прижалась к мужу. «Дорогой, как считаешь, Дарийский император сильно задолжал нашей семье?» «Погроб жизни не расплатится!» Хмыкнул Ксавьер. «А к чему ты клонишь, любимая?» «К тому, что надо отношения Максимуса с Альмирую законить. Не хватало еще, чтобы Сальмира объявилась однажды и начала портить жизнь нашим родственникам. Думаю, сейчас влюбленной парочке лучше побыть вдвоем». А мы с тобой давай возьмём с лекаре клятву, а не разглашение, отправим его в сертер, а после наведаемся в Дорию. Что вы задумали? Насторожился Максимус, нехотя отрываясь от меня. Милый, проводи пока Вейра Тамиля в столицу, а мы обсудим, что делать дальше, попросила Мали супруга. Надеюсь, ты скоро к нам присоединишься. Даже не сомневайся, с улыбкой заверил Ксавер. Всего хорошего. Попрощался лекарь, уходя из спальни с лёгким сожалением. Похоже, тот ещё сплетник. Не зря девушка упомянула о клятве. Ты хочешь встретиться с новым императором Дории. Накинулся с вопросами Биратокс, как только к Савьер с Вейром Тамилем ушли. Зачем? Расторгнуть брак с Альмирой? Не совсем. Девушка вздохнула, ненадолго задумавшись. Видишь ли, как новорождённый вампир Я на себе испытал власть Создателя. Вдобавок ко мело не счастье познакомиться с Виором Лейдом. Талантливый дарить, но начисто лишённый моральных принципов. Хочу оградить Альмиру от неприятностей в будущем и попросить Рагмира формально принять её в семью. Мале, мы ведь только отбили тебя с сестрой Ксенией у вампиров. Взорвался от возмущения Макс. Не хочу, чтобы у клыкастых проходимцев оставался хоть малейший козырь, позволяющий отобрать у меня любимую жену. Вот вечно ты споришь, не дослушав до конца. Я же говорю: формально. Пусть проведёт обряд принятия в род, и тут же отдаст альмиру тебе в жёны. Сертые, не принятые разводы истинных пар. Так что извини, Аля, но придётся обойтись без пышной свадьбы. Организуем закрытую семейную церемонию и исправить в брачном договоре имя невесты не составит труда. Главное, чтобы девушка принадлежала правищему роду Дори. Так вы защитите себя от неприятностей в будущем. А если Сальмира вдруг вернётся, её будет ждать неприятный сюрприз. Согласен, поразмыслив, ответил Макс. Но я обещал жене, что не оставлю её больше. Поэтому прошу провести переговоры от нашего имени. С радостью оживилась Мали и бросилась к вернувшемуся мужу. "Дорогой, мы немедленно отправляемся в Дорн, во дворец императора Рагмира. Я хоть и не планировала возвращаться в Дорию в ближайшее время, но ради будущего племянника или племянницы сделаю исключение". Попрощавшись, супружеская пара Бератоксов покинула нас порталом, а я осталась наедине с драконом. и головокружительной новостью о беременности. Макс позвала и мужчину. А нам действительно необходимы эти сложности с вхождением в рот вандоронов. Увы, дорогая, дракон скривился. Маля отзывчивая, добрая девушка. Ей можно верить. И она права. Советую воспользоваться моментом, пока Рагомир не укрепился на троне. Дорицы нам задолжали, в том числе и этой подставой с женитьбой. Не поверишь, как же я устал от грязных политических игр. Мне так хочется схватить тебя в охапку и улететь на край света, чтобы ни единой души вокруг. Только ты, я и наш будущий малыш. Макс, так может, я втрепенулась. Может, так и поступим? Отправимся в наш домик в горах, отремонтируем его. благоустроим и заживём спокойно вдали от чужих людей и их проблем. Упс, дракон виновато потупился. Видишь ли, какое дело. Дом немножечко сгорел. В том смысле, что дотла. Не возражаешь, если вместо него построим новый? Знаешь, я как раз думала о том, чтобы пристроить пару комнат. Детскую там, кухню попостороннее, ещё одну кладовку. А давай построим его вместе. Расцвёл радостной улыбкой Макс. С крепкими полами в ванной комнате и верандой с видом на закат. Мы будем счастливы в нашем новом доме. А если вдруг станет скучно, наведаемся в гости к родственникам или друзьям. Хм, заманчивая идея. Но, думаю, рядом с тобой мне не будет скучно. Да, сокровище моё любимое. Мы теперь всегда будем вместе. В голосе Макса Я услышала призывную сексуальную хрипацу, а в потемневших от страсти глазах увидела собственное отражение. Впереди у нас долгие годы счастья. Я собираюсь насладиться каждым мгновением рядом с тобой и нашими детьми.